Глава двадцать пятая. Коридор поместья встретил девушек густой тишиной, нарушаемой лишь скрипом половиц и редким шелестом листьев за окнами. Виктория и Алеонора возвратились наверх, стараясь вести себя естественно, чтобы не вызвать подозрений у тети Маргарет. Впереди ждал еще один обед, где строгие правила этикета заменяли теплую семейную атмосферу. Старшая двигалась впереди, уверенно шагая по каменному полу. В ее кармане покоились письма и медальон, аккуратно завернутые в кусок ткани. Нора по обыкновению следовала чуть позади, пытаясь смахнуть с волос остатки пыли и паутины, налипшие после их недавнего похода в подвал. «Не крутись!» – шепотом произнесла Виктория, оглядываясь через плечо. «Ты привлекаешь слишком много внимания!» «Да кто нас тут видит?» – отмахнулась младшая сестра. «Дядя, небось, как обычно торчит в библиотеке, а тетя обходит дом с инспекцией, проверяя, чтобы, не дай бог, у кого-то осталось хоть немного свободного времени. «Все равно будь осторожнее». Виктория остановилась перед своей дверью. «Иди в столовую, я сейчас догоню». Элеонора закатила глаза, но послушно двинулась дальше по коридору, пройдя мимо сестры. Виктория вошла в свою комнату, закрыла за собой дверь и прислонилась к ней спиной. Ее сердце все еще стучало быстрее обычного. Она торопливо подошла к своему секретеру, выдвинула нижний ящик и спрятала письма и медальон под стопку плотной бумаги. «Так, теперь главное – вести себя как обычно», – прошептала она. «Переживем этот обед, дождемся вечера и возьмемся за тайные загадки», – прозвучал в ее голове тихий ободряющий полушепот Кейт, словно эхом ее собственных мыслей. Виктория вздрогнула, но тут же успокоилась. Голос звучал настолько естественным, что она едва заметила его присутствие. Она поправила платье, бросила последний взгляд на спрятанные документы и направилась вслед за сестренкой. За обедом Маргарет, как обычно, говорила о предстоящем визите графа Эдмунда, словно эта тема была единственной, о чем вообще можно беседовать. Ее строгий взгляд то и дело останавливался на Вике, словно она пыталась обнаружить что-то подозрительное. «Виктория, надеюсь, ты не забыла, каковы твои обязанности завтра?» – спросила женщина, поднося к губам чашку чая. «Конечно, тетя, я все помню. Одеться, как полагается, встретить гостя к обеду у парадной и вежливо пригласить в гостиную, где будете ожидать вы», – ответила Виктория сдержанно, стараясь, чтобы ее голос звучал спокойно. Элеонора, сидевшая рядом, хмыкнула. Она прекрасно знала, как раздражает тетю, когда Вики начинает цитировать ее приказы. После обеда девушки занялись различными делами, чтобы не привлекать внимания. Элеонора помогала прислуге расставлять цветы в вазах, громко шутя и весело переговариваясь с горничными. Виктория же решила пойти в библиотеку, чтобы навести порядок в бумагах, как ей велела тетя. В царстве книг царила приятная тишина, и оттого помещение становилось уютным островком спокойствия. Лучи заходящего солнца пробивались сквозь узкие окна, освещая полки с книгами. Виктория взяла несколько томов, которые беспорядочно лежали на столе, и начала расставлять их на свои места. Ее движения были механическими, но мысли постоянно возвращались к найденным письмам и загадке медальона. «Музыка откроет истину». Вновь всплыли слова, выгравированные на украшении. Виктория приостановилась, держа в руках фолиант. «Мама часто говорила, что музыка – это ключ к сердцу и разуму. Но как это связано с письмами?» Голос ангела вновь осторожно втиснулся в размышления. Сейчас чуть отчетливее. «Когда мы в последний раз играли на клавесине? Помнишь, как тут звучали колыбельные, а Нора засыпала прямо на полу?» Виктория поставила книгу на полку и посмотрела на часы. Время тянулось безумно неторопливо, и остаток дня она провела за мелкими делами, стараясь не выдать своего волнения. Лишь ближе к вечеру, когда дом погрузился в относительную тишину, она приняла решение. Под предлогом того, что хочет побыть одна и потренироваться с инструментом, Виктория ушла в музыкальный зал. Комната оказалась наполнена слабым светом свечей, расставленных по углам. У стены стоял старый клавесин, сверкающий вымытой лакированной крышкой. Когда-то давно его место по праву было в центре зала. В противоположной стороне расположились два узорных диванчика для слушателей и низкий чайный столик. Виктория провела пальцами по крышке, вспоминая старые ощущения и запах маминого мыла, и осторожно подняла ее. Внутри клавиши выглядели такими же, какими она их помнила, пожелтевшими, но крепкими. Девушка положила медальон на крышку клавесина, села перед ним и занесла руки над клавишами. Сердце билось в груди с гулкой чистотой. Она закрыла глаза и попыталась вспомнить мелодию, которую мать играла им в детстве. Пальцы неуверенно нажали на первые ноты, но постепенно мотив начал жевать. Звук оказался мягким, словно инструмент ждал, когда его снова коснутся. Виктория погрузилась в музыку, позволив воспоминаниям захватить ее. Внезапно на последних высоких нотах девушка замерла, наблюдая, как одна из клавиш слегка поднялась, открывая крошечный ящичек. За осторожно вытянутой скрытой панелью нашелся сложенный листок. Ее пальцы дрожали, когда она разворачивала его. Надпись на бумаге была лаконичной, но интригующей. «В укрытии, где тьма и свет встречаются». Ее глаза расширились. Она сразу поняла, что это подсказка к следующему шагу. Виктория быстро опустила крышку клавесина и спрятала записку в карман. Она решила, что завтра расскажет об этом Элеоноре и заторопилась к себе в спальню. Поздний вечер опустился на особняк, завершая насыщенный день. За окнами бушевал холодный ветер, шевеля голыми ветвями деревьев, а в доме царила привычная тишина. Виктория сидела в своей комнате при свете тусклой масляной лампы, вновь и вновь перечитывая загадочную записку. Ее тонкие пальцы не отпускали листок, а глаза искали хоть малейшую зацепку. «В укрытии, где тьма и свет встречаются», Эти слова крутились в ее голове, словно деталь сломанного механизма, который никак не удавалось собрать. Она пыталась связать их с воспоминаниями о родителях, о прошлом. Единственное, что порадовало и навеяло о теплых счастливых днях детства. Когда-то они любили играть с отцом в подобные забавы. Он прятал по поместью записки с подсказками, что в итоге приводили их к ящичку со сладостями или новыми игрушками. Кейт заинтригованно зашептала с азартом маленького ребенка: «Не ищи ответ сразу. Задай правильные вопросы. Где ты видела свет и тьму вместе?» Ангелу чудилось, что она сама вдруг оказалась на месте подопечной и жаждала найти желанный подарок в конце пути, устеленного загадками. Виктория вздохнула, слабо улыбнувшись. Появившийся внутренний голос был спокойным, почти родным и казался поддержкой, что придавало сил. Она потерла виски, когда в дверь без стука ворвалась Элеонора. «Ну что, поделишься результатами из музыкального зала?» – спросила сестра, грациозно усаживаясь на кровати с видом человека, которому все можно доверить. Виктория подняла глаза, готовясь к волне сарказма и энтузиазма, обычно сопровождающей младшую сестру. «Вот», – она протянула записку, – «нашла это под клавишами клавесина». Элеонора с интересом взяла бумагу. Пробежала ее глазами и подняла брови. «Тьма и свет? Это как-то слишком поэтично для подсказок. Ты уверена, что это вообще связано с родителями? Может, это просто чей-то древний бред?» Виктория закатила глаза. «Думаешь, я зря трачу время? Ты уже забыла наши детские поиски сокровищ? Записки – это одно дело, но пустые письма как-то с этим связаны. Просто еще не поняла, как. Может быть, папа знал о том, что они… ну…» и решил напоследок провести завершающую игру, а чистые листы – это для тех, кто бы сунулся туда, помимо нас. Элеонора пожала плечами, но ее лицо выдало интерес. Она легко вскочила с кровати и начала ходить по комнате. «Ладно, давай подумаем, где у нас есть что-то, связанное с темнотой и светом? Может, в саду? Или, например, в подвале? Там действительно темно». «А со светом?» – спокойно уточнила Виктория. «Думаешь, они оставили нам загадку, что ведет в кромешную тьму? Тем более, с подвала все началось. Не в отцовских правилах прятать все в одном месте. Он всегда действовал с размахом. Нет, здесь должно быть то, где свет также играет важную роль». Элеонора остановилась, задумчиво уставившись на пламя лампы. Затем вдруг вскинула голову. «Витражи!» — заявила она. «Помнишь нашу часовню?» «Там всегда темно, но когда солнечный свет проходит через витражи, это похоже на магию. Внутри тьма остается тьмой, но появляются разноцветные солнечные рисунки». Виктория нахмурилась, перебирая в голове воспоминания. Их мать действительно часто заходила в часовню. Она называла это место своим прибежищем и говорила, что там можно найти ответы на любые вопросы. «Это может быть правильным направлением» задумчиво предположила она, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. «Но почему они просто не сказали нам об этом? Почему оставили загадки?» Элеонора усмехнулась. «Может, потому что они знали, как ты любишь копаться в тайнах. И, возможно, хотели, чтобы мы поняли ценность спрятанного». «Не находишь это немного... странным?» Виктория с сомнением посмотрела на сестру. «Возможно, если бы не было так увлекательно», парировала Элеонора завтра идем в часовню но не вздумай пойти туда без меня виктория рассмеялась впервые за день чувствуя себя чуть легче хорошо завтра утром но только если ты не будешь слишком шуметь как обычно элеонора сделала вид что обиделась, но тут же захохотала в ответ она подошла к сестре и крепко ее обняла мы справимся обещаю даже если придется вытаскивать тебя из еще одного подвала Они провели еще несколько минут, обсуждая, что взять с собой, и чудо, которое, возможно, их ждет в часовне. Несмотря на страхи и неопределенность, Виктория чувствовала тепло. Она уже совсем не думала про приезд отталкивающего графа и свое скорое замужество. Сейчас лишь была благодарна Элеоноре за ее энергию и поддержку, которые не позволяли утонуть в тревогах. Этот вечер стал очередным шагом на пути к следующему открытию.